Он зевнул, вытянул передние лапы, потом снова свернулся к калачикам. «Никогда не было у меня женщины, которая бы просыпалась тогда же, когда и я», — сказал Томас Хадсон. «А теперь даже и кота такого у меня нет. Ладно уж, спи дальше, бой. Тем более, что все это вранье. Была у меня такая женщина»